Командир откинулся на спинку стула и сделал жест рукой, будто собираясь выстрелить из пальца. "А сейчас, как мне кажется, вы бы идите отсюда и уединившись в укромном местечке, выпьете либо по чашечке кофе, либо чего-то ещё. А затем начнёте подводить итоги всему услышанному". Он позволил по своему лицу Пробежать слабой улыбки, Оставив в стороне убеждение, Что ваш новый командир Несправедливый и нерассудительный Сукин сын. Из Крима сержант, Заведующий довольствием, Был невысокий, жилистый мужчина Со смуглой кожей И вьющимися черными волосами. Его темные глаза Сверху Белый пассажный довольно широко. А морщинистый, напоминавшее греческий орех лицо почти всегда изучалося я ищу улыбку. Вот это самое и почти и делало его весьма заслуживающим особого внимания. Шут отоветил, может быть несколько преувеличенно любезно на приветствие и некоторое время изучал сержанта, прежде чем начать разговор. «Безо всякого намерения нарушить существующий порядок, который запрещает проявлять интерес к прошлому любого легионера, сержант, буду ли я прав, если, основываясь только на вашем имени, предположу, что ваши предки были филиппинцами?» Маленький сержант слегка кивнул в знак согласия. Но на этот раз улыбка не пробежала по его лицу. Мне приходилось слышать, что филиппинцы лучшие повара и одни из самых свирепых бойцов на всей старушке Земле. На этом командир заработал скромное движение плеч, хотя теперь была заметна и намечавшаяся улыбка. Тогда, может быть, вы скажете мне, почему еда в нашей столовой не становится с каждым разом всё лучше? Шут очень тщательно подбирал эту фразу. Согласно указанному в личном деле, сержант из Крыма нападал на людей, пытавшихся критиковать его стребню. И в двух случаях из трёх это заканчивалось их госпитализацией. К тому же, очень важно было сказать именно то, что еда могла бы быть лучше, но уж никак не то. что она просто была плохая. Но даже и при таких мерах предосторожности тёмные глаза на какой-то миг заблестели. Затем этот возбуждённый взголяд погас, и сержант в очередной раз пожал плечами. М-м, мне не у меня устанавливает легион. Мне указывают, и мне говорят, что я должен готовить то, что полагается. А мясо, которое мне дают, да это же просто, откровенно говоря, жилы и кости. Я говорю заведующему снабжением сержанту, я спрашиваю его, «Как я могу приготовить это мясо? Посмотрите на него, покажите мне, как». Но он только пожимает плечами и говорит, «Это все, что может позволить бюджет легиона». приготовить его как можно лучше. Вот я и стараюсь готовить как можно лучше из того мяса, которое он мне дает, и согласно меню, которое определяет легион, но... Сержант замолчал, дополнив свою речь еще более заметным движением плеч и многозначительным кивком головы в сторону шутта. Понятно. Хорошо. Забудем о бюджете. А заодно её меню. Я хочу, чтобы рота питалась хорошо. А ведь мы не платим им достаточно для того, чтобы они могли питаться сами. Поэтому, пока я командир, а ты повар, я хочу, чтобы наша рота была самой лучшей по питанию ротой во всём легионе. Искрима коротко дёрнул головой в знак полного согласия. Хорошо, городка произнёс он, давно пора бы. Тогда я буду считать это дело улаженным. Командир кивнул, ставя в своём блокноте галочку у очередного пункта. На сегодня мы закончили, сержант. Ивнов, маленький сержант, через чур старательно отдал ему честь. И когда шут начал было ответное движение, ему в голову пришла новая мысль. Да, вот ещё сержант. Прав ли я, предполагая, что вы не позаимствовали бы себе это имя из Крима, имеющее отношение к одной из форм филиппинской борьбы, а точнее бою на палках, если бы сами не были мастером этого искусства? И вновь последовали скромная улыбка и быстрые движения плеч тогда я считал бы признаком вашего личного расположения если бы вы согласились научить этому искусству всех желающих в нашей роте включая и меня я не так и много об этом знаю но если с помощью палок удалось в своё время разделаться с Магелланом и его вооружёнными до зубов головорезами Э, тоoverline вполне заслуживает изучения. Рожу садится сержант. Гарри Шоколад, если не ошибаюсь. Роста Гарри. Так будет вернее, капитан, сказал сержант, осторожно опуская свою огромную тушу на предложенный стул. Гэша, это только для моих друзей. Хорошо. Давайте всё же будем использовать короткое имя Гаша, кивнул ему шут, что-то коротко записывая в своём блокноте. Поскольку, я думаю, через пару месяцев мы станем друзьями. И как вам это удалось вычислить прямо сейчас? Сержант нахмурился, охваченный подозреньем. Не обижайтесь, сэр. Но на моей памяти офицеры никогда не поддерживали дружбы с людьми подобными мне. Весьма с прискорбенно, а прочее я сам себя немного перешаю. С отсутствующим видом заметил командир, просматривая свои записи. "Однако, из вашего заявления можно предположить, что вы не вполне честный и склонный к попустительству человек". Во всяком случае, мне так показалось. Сержант-снабженец прищурил глаза, и это было единственным изменением на его лице, ставшим заметным, когда он откинулся назад. «А знаете, капитан, это замечание граничит по меньшей мере с расизмом. Уж не хотите ли вы этим сказать, что, по-вашему, «Все цветные, законченные воры!» Как можно было догадаться по имени, Гарри Шоколад был негром. Правда, его кожа имела скорее светло-коричневый оттенок, чем густо-черный, обычно ассоциируемый с его расой. К тому же он был еще и волосат, хотя выражалось это лишь наличием густой щетинистой бороды, комбинсировавшей его короткую стрижку. Очки с толстыми темными стеклами, задвинутые на лоб, дополняли картину, которой он являл собой, когда разглядывал своего командира с таким хмурым видом, который для более мелкой фигуры казался бы по меньшей мере мелодраматическим. «Хм...» — произнес шут Кирилл. наконец оторвавшись от своих заметок и поднимая взгляд. «О, конечно нет, Гоша! Я основываю свое предположение. На том простом факте, указанном в вашем деле, что ваш общий интеллект гораздо выше среднего. Мое рассуждение проистекает из того, что, имея даже половину ваших мозгов, любой, кто занимался выснабжением этого отряда, Он вполне мог бы удвоить своё жалование при торговле на чёрном рынке. Если я не прав, то вы, разумеется, можете получить мои извинения. Гарри Шеракол Бенуза. Спасибо, кэп. Извинения от офицера такой служака, как я, получает не каждый день. Позвольте, сержант перебил его командир, возвращая ему улыбку размером зуб в зуб. Но я сказал, если я не прав. Но для того, чтобы я счёл такое извинение необходимым, мне надо будет попросить вас подождать здесь, пока не будут конфискованы ваши учётные документы и не будет опечатан склад. И таким образом станет возможным проведение инвентаризации. я аудиторской проверки, чтобы показать, ошибаюсь я или нет.